Глава тридцать первая Де Понте просто не верил своим глазам. Девушка, о которой он грезил днями и ночами, садилась в гондолу у пристани дворца принца. Отец мягко придерживал ее, помогая, а на берегу стоял наглый мальчишка, маркиз, и помахивал им ручкой, как в старой доброй сказке. Не хватало только Рампхоэнга. Получив все доказательства, барон не мог поверить своим глазам. Подозрения оказались правдой, но как? Слишком взволнованный, чтобы думать, он не отрывал глаз от Тицианы. Она была далеко от него, но рыжие кудри, струившиеся по спине и выбивавшиеся из-под низко надвинутой шляпки, не оставляли сомнений. Де Понте поплотнее закутался в черный плащ и проверил маску на своем лице. Никто даже не заметит, как пристально он рассматривает две гондолы, отчалившие от берега. «Напасть сейчас?» Желанная добыча была так близко. Мужчина и сам удивлялся своей одержимости, но побороть темные инстинкты уже не получалось. Всегда желание то, что с трудом достается. Он судорожно оглянулся. Мустафа и Саид сидели в лодке у причала и ждали его указаний. Еще трое оборванцев, нанятых им для грязных дел, были рядом. Итого сейчас шестеро. А с герцогом всего три охранника. Четверо против шестерых. Рискнуть... Но как же хотелось барону остаться в стороне, чтобы никто и не заподозрил его в похищении? А если напасть сейчас, вероятность разоблачения неимоверно высока. Герцог и его мавры отличные, сильные противники. А у него опустившиеся бродяги. Не пойдет. А как хочется вступить в схватку с герцогом? Депонто великолепно владел шпагой и сомневался в своих способностях. Он уже представлял, как перережет глотку этому зазнавшемуся герцогу, который решил, что вся Венеция в его руках. Прекрасно устроился. Чёртов серый кардинал. Одно хорошо. Теперь не надо придумывать, как пробраться во дворец принца. Вот это действительно стало бы большой проблемой. Местные до умопомрачения боялись этого тигра. И заставить их добровольно вступить ногой на остров Рампхоэнга было почти нереально. Особенно ночью, когда эта зверюга свободно разгуливала на воле. Он с тоской посмотрел вслед хрупкой фигурки девушки. Гондолы быстро уплывали в сторону палаца герцога. Что ж, у него есть время собрать маленькую армию. Напасть ночью на дом герцога проще, чем убеждать людей сразиться с тигром. Барона передернула от ненависти к принцу. Целый месяц он находился рядом с Тицианой. Месяц! Этот наглый, зазнавшийся и никому неизвестный принц. Руки чесались отправить его на корм рыбам. и он отправит. Обязательно. Хоть бы он оказался любителем мальчиков. Принять сейчас то, что Рамхуэнг может быть обычным мужчиной, было невыносимо. Если это так, то принц, как и любой другой мужчина на его месте, не удержался бы от соблазна залезть в постель к Тициане. Даже думать об этом было больно. Но если бы это было правдой, сам герцог придушил бы принца. И тут барон тоже был уверен. Аньежио бы не испугался громких титулов, если бы его дочери причинили вред. Хотя ведь принца не было на пристани. Был только этот безусый раздолбай маркиз Может, принц лежит сейчас у дверей своего дома, лишенный мужского достоинства? Тоже хороший вариант развития событий. Депонто совсем не против. Он бы даже передумал убивать Рампхуэнга. Мужчина без яиц, уже не мужчина, а мишень для насмешек и жалости. Не пройдет и месяца, как принц исчезнет из Венеции навсегда и сгинет в неизвестном направлении. — Господин! — прервал путаницу мыслей барона Мустафа. Ему не нравилось, что они ничего не предприняли. Гондолы уже давно скрылись из виду, а он все так же задумчиво смотрел им вслед Что прикажете, господин? — Что, Мустафа? — Не терпится кого-нибудь убить? — барон усмехнулся. — Подожди до вечера. Будет тебе хорошая резня.